«Что-то тут непонятно. Почему эти парни стоят на посту? Судя по виду новички. Ранг никогда не поручает такое дело новичкам. Хотя, если у них все серьезные ребята в Серую долину пошли... Ладно. Приближаемся к экономическому и географическому центру зоны. Бару «Сто град». Консервы там отменные». Они шли мимо гаражей, заводских корпусов и еще каких-то строений. Здесь не хватало только привычных для зоны остовов машин.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 Борланд провел их вниз по кирпичной лестнице, до ниши, в которой сидел вооруженный Громила в маске спецназовца. Не обращая на него внимания, Борланд повернул налево, спустившись по еще одной лестнице. Команда очутилась в подвальном помещении. Северный бар оказался похож на южный, да и размерами его не превосходил. Такие же стены, такие же разношёрстные столы и знакомая ненавязчивая музыка из четырех колонок, прикрепленных к потолку. Посетителей было всего трое. Справа от входа был проход в подсобку, который загораживал еще один боец, ничем не отличавшийся от первого маской, телосложением и обмундированием. Обстановка Марка разочаровала. В его представлении бар град был местом отдыха множества сталкеров из самых разных группировок. Пока он осматривался, Бордон подошел к стойке и завел разговор с худощавым барменом в будничном свитере. «Давайте отойдем» предложил сенатор, и команда расположилась за столом в углу. Борланд закончил разговор и присоединился к своим спутникам. «Как насчет перекусить?» – спросил он. Орех кивнул, сталкеры сняли рюкзаки. Борланд собрался вытащить пару артефактов, однако Орех его опередил. Взяв пламенный обруч, он подошел к стойке и вернулся с четырьмя бутылками пива, сходил еще раз и принес четыре же большие банки консервов.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 «Сколько, по-твоему, людей в зоне?» Марк пожал плечами. «Даже не знаю». «Не так много, как кажется. На самом деле, мы с вами уже встретили лично едва ли не половину всего населения зоны. Большинство вообще никогда далее рубежа не заходят. Гибнут в аномалиях или в перестрелках. Самые умные отдают все нажитое, чтобы через блокпост вернуться за пределы зоны. Начиная с мусорки, можно нажить себе неприятности от военных или мародёров. А это уже немало. Забираться дальше, чтобы сбыть дешевые артефакты –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 «Хм, этот уже четвертый кажется». «Что же с ними происходит?» «Зона забирает», — пояснил Борланд. «Это как понять?» «Как понять? Пуля в голову и на корм псам. Власть — дело шаткое». «Не знаю», — покачал головой Орех. «Если здесь запрещено стрелять, почему сталкеры предпочитают отдыхать в лесах?» «Именно потому, что запрещено стрелять». Борланд достал вилку и принялся за содержимое консервной банки.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 «Потому что, как я уже объяснял, тут действуют правила. Не волнуйся за Марка, внутри бара все подчиняются бармену и его громилам, но снаружи все попадает под контроль ранга, а мы им не враги, даже наоборот. Если ранговцу что-то понадобилось от Марка, значит, тому есть причины. Орех, спасибо за угощение! Пойду с барменом переговорю!» Борланд выбросил пустую банку и бутылку, встоявшую рядом урну. Обернулся и увидел, что бармен смотрит на него.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 «Ты будешь что-то пить?» Спросил бармен, протирая стаканы. «Виски содовой!» Отчеканил Борланд. «И побольше льда!» «Такого не держим!» Сурово сказал бармен. «Однако неудовлетворителен у тебя сервис!» Сказал Борланд, в упор глядя на собеседника. Тот почему-то начал нервничать. «Виски не можешь налить доброму сталкеру! Сведениями о намерениях ранговца тоже поделиться не желаешь! Конкуренции не боишься?» Бармен со стуком опустил стакан на стойку. «Такое мог сказануть только ты!» «А я вообще со странностями!» Борланд взял из стаканчика зубочистку. Бармен поднял на него тяжелый взгляд. «Хотел бы я знать одну вещь, почему с тобой всегда приходят неприятности!» «Во как!» Поднял брови Борланд. «Я уже кому-то навредить успел!» «Для вас, сталкеров, это в порядке вещей!» Тихо сказал Бармен. «Но ты из них выделяешься!» «Да, и чем же!» «Те, кому ты мешаешь, затем доставляют неприятности другим». «Интересно», — сказал Борланд. «Например, тебе?» Бармен уперся руками в стойку. «Знаешь, почему этот бар называется град? «Знаю», — ответил Борланд. «Это необходимые условия окружающей среды, чтобы ты чувствовал себя мужиком». «Нет, это местное крылатое выражение. Считается, что сталкер куда более несгибаем, чем обычный человек. Отсюда и град. Но ты...»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 Сенатор и Орех выжидающе смотрели на Борланда, тот бесцеремонно переступил через тело наемника, которого он уложил, и зашел за стойку. Бармен испуганно попятился, но тут же схватил нож и выставил перед собой, не выпуская изо рта зубочистку. Борланд взял с витрины бутылку со спиртным и швырнул в него. Бармен не успел уклониться, и бутылка попала ему в грудь. Почти сразу же Борланд ухватил полотенце, на котором сохли стаканы, и отправил все это вслед за бутылкой.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 «Ответы! Куда он повел нашего парня?» «На арену». «Здесь есть арена?» «Уже есть». «Но за что?» «Чтобы привлечь тебя. Им нужен ты!» Закричал бармен. «Я должен был задержать тебя, если ты соберёшься уходить раньше времени». «И что потом?» «Не знаю». Борланд немного подумал и сказал. «Ага, понятно. Как туда пройти?» Сенатор с Орехом, так же, как и двое других сталкеров, имели удовольствие увидеть, как после беседы Борланд выплюнул зубочистку и врезал в подбородок, так что тот без чувств грохнулся на пол. «Пакуйте вещи!» Подойдя к напарникам, сказал Борланд. «Мы выдвигаемся!» «Куда?» — спросил Орех, хватая рюкзак Марка. «На территории Славича смена позиций. Боюсь, что теперь здесь нет ни одного ранговца. Нас окружают враги. Марка забрали на арену».